Глава 34 На корабле было непривычно тихо. Настолько тихо, что даже никогда не любивший бессмысленной суеты крестов, чувствовал себя неуютно. Сидя в кают компании и отстраненно пуская клубы дыма в потолок, он прикуривал уже третью подряд, когда к нему подсел варай. Крис молча двинул пачку и зажигалку по столу, и Брэд, поблагодарив кивком, не замедлил воспользоваться предложением. Третья сигарета дотлела почти до фильтра. Лорай молчал. Да и о чем было говорить? О том, что как Кальт нашел их. Нет смысла это обсуждать. «Маяк!» Со скучающим видом отозвалась Ирон, когда Кристоф спросил ее об этом сразу же после того, как объявил чудесную новость о возвращении ее дружков. «Мы отключили его». «Один!» «Один?» Было два, синхронизированных, второй спрятан под обшивкой, без понятия, где именно. Они работали одновременно, так что при сканировании читались как один. Если маяк на оружии отключить, второй пропускает цикл и начинает подавать сигнал на другой частоте. Такие дела. Ты знала? С самого начала? И не сказала? Разве? Ирн невесело хмыкнула. Я говорила, что шанс не сдохнуть есть, если только бросить корабль. Ты не послушал. Крестов не ответил. Спать он ушел в медотсек. говорить им больше не о чем, а спать в одной постели, делая вид, будто ничего не происходит, ни за чем. Дальше будет только хуже. Лорай докурил и потянулся за следующий. Крестов хотел было последовать его примеру, но помощчившийся убрал руку. Инсток отключил один из двигателей. Нарушил молчание Бред. Я заметил. Крестов скривился и уже спросил этого говнюка, какого чёрта он похерил наш единственный шанс уцелеть. Застав покупателей в расплох и навязав им бой, он не ответил мне ничего внятного. Может, ты ответишь, Верно? Зарай применил сигарету в пальцах. Ты должен знать. Я передал координаты ХС3 полиции. Ещё с неморы. Сообщение отправится через 3 часа. Сукин сын. Впрочем, разыгрывать удивление и праведное негодование не имело смысла. Это было хреновое решение, но правильное. В первую встречу со штурмовиками Боярда их уберегло лишь шальное везение. Теперь такого не будет. Им не выстоять самим. И вместо всех возможных проклятий и ругательств Крис лишь коротко хмыкнул. «Хм, спасибо, что хоть сказал!» Снова молчание. Лорай тщательно затушил окорок в пепенице. «Чем тебе это грозит?» «Ничем хорошим!» Кристоф щелкнул клавишей на панели автоповара, чтобы налить себе кофе. Лорай отстраненно наблюдал за его действиями. и почему-то не уходил, и лишь когда чашка Крестова опустила наполовину, вновь подал голос. Теперь ты ответишь. На что? Почему ты отдал приказ взлетать? Крестов заглянул в свою чашку, задумчиво покачал кофейную пенку от борта к борту и всё же потянулся за четвёртой сигаретой. Слышал о нападении на Скальвер, колонию Горгола на границе внутреннего кольца 2 с лишним года назад. Должен был слышать. У нападавших людей обнаружилось оружие Ко, по последним образцам. Это наделало много шума. Это был ты? Ларай приподнял бровью. Ты поставил им оружие? Нет, Крестов поморщился. Я принципиально не работаю с ксеносами, даже если они готовы платить за то, чтобы убивать своих же. Он скривился ещё сильнее. Из оружия массового поражения не связываюсь. Но косвенные нити привели расследование ко мне. Постой, ты говоришь, Горгола финансировали нападение на собственную же колонию? Брэт, не понимающий, нахмурился. Насколько я помню, нападавших объявили террористами из независимой человеческой организации. А действия капитана корабля Роус-17 объявили неправомерным нападением на мирную делегацию, а не защитой колонии от вторжения вооружённых ксеносов. Скептически хмыкнул Кристоф. «Но ты-то знаешь, как было на самом деле?» Глаза Лорая потемнели, зубы стиснулись до выступивших жилваков. «Ксианосы хотели подставить конфедерацию человечества перед содружеством, поэтому и выбрали внутреннее кольцо», — продолжил Крис. «Понятия не имею, как нашему правительству удалось тогда отбрехаться от санкций». «И при чем тут ты?» — Лорай глянул из-под лобья. При том, что одни из моих постоянных покупателей оказались идиотами, вдобавок дважды, когда согласились работать с хитрожопыми ксеносами, и когда завели учётную книгу с перечнем своих партнёров, в числе прочих там фигурировало и моё имя, не настоящее, разумеется. Но конфедералы оказались куда менее тупыми ублюдками, и вскоре выше на меня. Кристоф глубоко затянулся из оттяжки и с выпустил струйу дыма. Моё имя стало слишком часто мелькать в документах по расследованию, и командование решило прикрыть свои задницы. Заставили меня задним числом расторгнуть контракт по собственному желанию. Конфедералы продолжили копать. Как выяснилось, я как нельзя лучше подходил на роль официального козла отпущения, чтобы закрыть дело и отвязаться от претензий ксеносов. Из-за постоянного внимания и попыток подловить меня хоть на чём-то Я даже не мог купить корабль, чтобы не засветить грязные деньги. Пришлось найти официальную работу и выплачивать взносы за Вань-До по частям. Новая затяжка, новый дымный выдох. На СЕ-84 я заподозрил, что конфедералам надоело искать доказательства, и они решили просто подставить меня с этими поддельными номерами, а уж после, упрятав в тюрьму, вменить и остальное. Слышал, у них есть специальные кибры, которые заставятся знаться в чём угодно. А вооружение конфедеральных преступников это уже не контрабанда, это терроризм. Затушный окурок сломался у Тусилия. Кристоф раздражённо тряхнул измасные в пепле пальцы. Я совершал много всякого дерьма, и при этом вовсе не пытался убедить себя, будто бы я не мразь, но не стена наказания за то, чего не делал. Я не намерен. А теперь Прибавка ко всему вышесказанному троих мёртвых техников с СЕ84. И сам ответь на свой вопрос. Чем мне грозит встреча с твоей грёбаной полицией? Нарай муча курил. Крестов и не ждал от него ответа. Зачем он вообще рассказал ему? Да просто потому, что он спросил. Просто потому, что через пару часов, возможно. Крис уже никому и ничего не сможет рассказать. Просто потому, что слишком погана на душе. «Если мы выживем, что будешь делать?» Вновь подал голос Брэд, после продолжительного молчания. Крис кмыкнул. «Хе, да у тебя далеко идущие планы, как я погляжу!» «Верно». Без тени улыбки кивнул Ларай. «И у Инстока тоже. Ему нужен флайер. Отдашь?» «С чего бы вдруг?» — повел бровью Крис. «С того, что иначе его убьют. Ты обязан ему, Кристоф». Я ничем не обязан сбрендевшей железяке, захватившей мой корабль, Крис презрительно скривился. Если бы не он, если бы не он, мы бы не сошли с маршрута и, вероятно, были бы уже давно мертвы, спокойно перебил брат. Если бы не он, мы не пережили бы первую встречу с боярдом. Если бы не он, мы болтались бы в космосе, пока не кончатся ресурсы. Ты обязан ему, Крестов. Мы все обязаны. Это меньше, чем можно платить. Крис бросил на него мрачный взгляд. Флайер нужен для обороны. Лара покачал головой. Флайер был не такой лёгкой добычей для выстрела с орбиты, как сам Вайндо, но всё же любой инженер пиратов сумел бы навести на него электромагнитную метку, так чтобы Боярду не пришлось даже целиться. Крестов рассчитывал пустить флайер в ход лишь если дела будут совсем плохи. К тому же Крис не хотел бросать Вайндо и рассматривал этот вариант лишь как самый крайний. Но если выбор будет стоять между кораблём и собственной жизнью, то флайер понадобится самому Крестофу. Выведем с корабля и замаскируем на местности. Дальше будет видно, расплывчато ответил Крис. Лара и Кортки кивнув, ушли на нижнюю палубу. Оставшись до посадки время, Крестов провёл на мостике, тщательно изучая информацию о планете. Местом сделки должно было стать небольшое горное плато ближе к экватору. достаточно ровная и обширная, чтобы позволить сесть двум кораблям. Но покупатели не пытались выйти на связь со своим до, даже когда назначенное время встречи давно минуло. Скорее всего, заподозрили неладное, а значит, на условной точке вряд ли появится. Для того же, чтобы держать оборону, открытая местность не годилась, и Трамп нашёл более подходящую точку комплекс заброшенных зданий вплотную к подходящей к береговой линии океана. Информацию об этих постройках Трамп выудил из каких-то полузасекретных файлов, которые ухитрился взломать ещё с внеморы. Просто, на всякий случай, чтобы исключить возможные неожиданности вроде тех тварей, с которыми экипаж столкнулся на Догоне. Почти на всей поверхности Хасс-3 царил жаркий и очень влажный климат. Большую часть планеты покрывала густая облачность. И это тоже было везение. Хоть Баярд и сможет видеть корабль по показаниям приборов, отслеживать действия людей на поверхности он уже не сумеет. Так что можно будет без опаски готовиться к обороне. За час до вхождения в атмосферу планеты экипаж приступил к подготовке. Трофеи, оставшиеся от пиратов после штурма, пришлись весьма к стати. Гражданские скафандры Вайндо были паршевой защитой от пуль и взрывов. И если прежде только Трамп не обрезгивал бронёй со следами чужой крови, то теперь подобрать подходящий комплект пришлось и остальным, за исключением пришельцы. Из-за гнутых ног, больше похожих на звериные, чем на человеческие, ни защитные поножи, ни берцы ей не подходили. А пиратские шлемы со встроенными цифровыми визорами, автоматически синхронизирующиеся с прицелом винтовки, не нарезали на рога. Ларай приладил ей на спину аккумулятор щита. Хоть какая-то защита от случайных попаданий. «Надеюсь, практикант не вкушать завтрак сегодня?» Зубоскалила она над бледно-юковские, пытавшиеся выбрать что-нибудь с наименьшими следами крови. «А то нынче время на проблевания нет!» Однако, поглядев на насупленное лицо, со следами слез быстро отстала. Кристоф уже навязчиво хотелось нервно смеяться, глядя на Есси. Нет, она вовсе не выглядела нелепо. Просто на нее почти идеально села броня Ирон. Оружие было в избытке. 10 штурмовых винтовок, 5 крупнокалиберных пистолетов, 6 пистолетов-пулеметов, 4 дробовика и 1 потоковый огнемет. С боеприпасами дела обстояли не столь радужно. Патронов было достаточно скорее для штурма, но не для затяжной обороны. С полсотни гранат, осколочных, газовых, светошумовых, да дюжина ножей. Вот и все, с чем экипажу предстояло выстоять против как минимум двух десятков профессиональных бойцов. К полудню по бортовому времени Вайндо вышел на орбиту Хосе-3. Никаких посторонних кораблей поблизости не наблюдалось, по крайней мере, на дневной стороне планеты. Так что, если покупатели все еще были здесь, они где-то затаились, но скорее давно покинули систему. Хорошо, аванс на аккредитивном счете невозможно отозвать обратно. Хотя пользы сейчас с этого. Боярд, как и предполагалось, остался висеть на орбите, выпустив из своих недр шаттл внушительный место на 30. Прикинув его скорость, Трамп посчитал, что после посадки у экипажа в "Вайндо" будет чуть больше часа на подготовку к обороне. Когда корабль миновал облачный слой, обнаружилось, что место высадки выглядит не совсем так, как значилось в военных файлах. Прежде всего, береговая линия оказалась скальным обрывом, отвесно уходящим вниз, а сам комплекс был разрушен так сильно, будто простоял брошенным не полтора десятилетия, а все полторы сотни. Трамп посадил Вейндо на площадку ближе к обрыву. Океан у подножия почти вертикальных скал был так далеко, что бушующие внизу волны казались сплошным беловатым маревом, и даже шум их был почти не слышен. Однажды мне пришлось выпрыгнуть в воду с аэробайка, прокомментировал Трамп, глянув вниз. 11 секунд свободного падения, 6 переломов. Здесь выше. Природа планеты быстро твою территорию обратно. Так что с ходу было даже сложно определить прежнее назначение построек: то ли поселение, то ли военная база, то ли что-то ещё. Влажный климат способствовал разрастанию какой-то необычной едкой местной плесени. Поражённые ею бетонные постройки крошились и осыпались. Металл шелушился ржавой трухой, вздувшийся пластик слезал слоями, будто облитый кислотой. Не по зубам ей, оказалось, разве что стекло. И щербатые здания с абсолютно целыми окнами смотрелись сюрреалистично, но в целом большинство построек выглядели ещё крепкими и вполне годились в качестве укрытий. Первым делом завалили обломками все открытые площадки поблизости, чтобы вынудить шаттл сесть на окраине комплекса, а бойцов идти до вайндо под обстрелом. Трамп занялся выбором позиций для стрельбы. Контролировать его крестов не что нужно. Уж что-что, а рассчитать оптимальные огневые зоны Кибер мог лучше любого из людей. Трамп, Лорай и сам Кристоф должны были составить основную огневую группу. Позиции остальных располагались чуть поодаль. Будь воля Криса, он вообще оставил бы их на корабле, по крайней мере, Юковске. Но Вайндо, несмотря на облачность, оставался легкой мишенью для выстрела с орбиты. Так что находиться на борту нельзя было никому. Несколько винтовок с боеприпасами расположились сразу на выбранных точках. Чтобы быстрее менять позиции, не обвешиваясь всем оружейным арсеналом, уцелевшие стекла выбили. Защитить они все равно не могли, а вот посечь осколками запросто. Половину имеющихся гранат впустили на растяжки, перегородив ими основные пути подхода к кораблю. Пистолеты-пулеметы замаскировали в качестве самострелов, приводимых в действие той же системой растяжек. Заканчиваясь последней, Крис невольно поморщился. Подготовка профессионального военного хорошо выучила его работать с тем, что есть, и работать неизменно эффективно. Но в век управляемых дронов, инфразвуковых излучателей, автоматических ракетных установок, боевых андроидов и киборгов, воевать с оснащением прошлого тысячелетия, даже единственный имевшийся в наличии киборг и тот вздумал возомнить себя чем-то большим, чем просто оружием. Неплохо было бы посадить снайпера. Высоких зданий вокруг имелось в избытке. Но среди имевшегося вооружения не было ни одной снайперской винтовки. Трамп мог вести прицельную стрельбу с почти любого расстояния, хоть из рогатки, но он был нужен в наземной обороне. Так что от этой идеи пришлось отказаться. Лорай предложил вытащить один из резервных аккумуляторов, самый маленький, единственный, который вообще возможно было поднять силами трёх мужчин и одного киборга. Его расположили на подходе к кораблю, и Лорай занялся вязанием проводов. чтобы в нужный момент подать на аккумулятор искру. Рвануть должно было не хуже связки гранат. Гаст собрал для каждого набор первой помощи из перевязочных пакетов, жгутов, автоматических шприцев с обезболивающим и кровоостанавливающих губок. На себя он навесил ещё и медицинскую сумку, в которую умудрился запихать едва ли не половину карбильного медитека. Винтовку ему пришлось взять тоже, хоть он и пытался возражать. В нынешнем положении в расчёт не шёл ни его пацифизм, ни даже неумение стрелять. Флайер спрятали в одном из ангаров на самом краю комплекса, в случае чего до него можно будет добраться или чтобы использовать в бою, или чтобы попытаться скрыться. Этот вариант Крестов по-прежнему оставлял для себя. Неподалёку Крест заметил ещё одно здание, отличавшееся от большинства других наличием двери, просторный зал, в углу заваленный каким-то хламом, крошащиеся, но ещё вполне крепкие стены. Длинная узкая полоска окна, почти под самым потолком. Не взобраться, не допрыгнуть. Вполне годится, чтобы оставить здесь Ирон, связанную, разумеется. О том, что делать с ней дальше, думать не хотелось. Сама она была на удивление молчалива и точно так же, как и сам Кристоф, не пыталась начать разговор. Она не сопротивлялась, когда Крис связывал ей руки и ноги кабельными стяжками. Только смотрела из-под лобья, сквозь растрепавшиеся и лезущие в глаза пряди волос. смотрел так, что впору было удивиться этими грёбаными стяжками самому. Не удержавшись, Крестов потянулся заправить одну, особенно на Зоееву чёрную прядь за ухо. Иран только непреездзено мотнула головой. "Руки убрал, ты мне ещё колени прострели, а после изображай грёбаную заботу". Хотелось орать. Хотелось в кровь размолотить кулаки об стены. Хотелось пристрелить её прямо сейчас, чтобы больше не видеть этого взгляда, говорящего больше любых слов. Хотелось перекинуть её через плечо, затолкать во флаер и рвануть, куда глаза глядят. Хотелось выть. Хотелось без слов прижаться лбом к её лбу. Хотелось изо всех сил трясти её за плечи и орать в лицо: "Какого чёрта?" Крестов ушёл молча. Время было на исходе. Трамп, дистанционно державший связь с небулой, сообщил, что до приземления шаттла оставалось не более 15 минут. Ларай закончил с аккумулятором и занял свою точку. Трамп о чём-то негромко переговорил со Срагной. Гаст сам заввен на копался в сумке. Юковский отчаянно храбрилась, с самым решительным видом по десятому разу перепроверяя винтовку. Надо было всё-таки садить её на мне море. Паршиво вышло. Паршиво. Когда последние предвзяления были завершены, экипаж занял позиции. Крестов медлил, что-то неуловимо беспокоило, какая-то смутная тревога, будто бы он что-то забыл. Подгоняемый гадостным предчувствием, он быстрым шагом направился к зданию на отшибе. Там его встретили проржавевшие болты на вырванной с мясом задвижке. Обломки камней, ошметки стяжек, россыпь окровавных осколков на грязном полу. Короткий взгляд вверх, разбитое стекло. Так и есть. Выломало из стены камень и швырнуло в окно. Зубами мать ее, что ли. А после перерезало путы осколками, свалившимися внутрь. Крестов выскочил из здания. Он знал, где найдет ее, лишь бы успеть. Он влетел в авангард, когда Ирен уже взломала замок на двери флайера. "Стоять!" Дуло пистолета направили ей в голову. "Спокойнее, Гер, капитан." Она медленно повернулась, оценивающе взглянула на оружие. "А то пальнёшь ещё не нароком и поцарапаешь мой транспорт. Ты не взлетишь." "Хочешь проверить?" Преувеличенно небрежной ухмылкой не могла скрыть её напряжение. "В таком случае, сунь башку в сопло, когда я буду стартовать." Она украдкой вытерла ладонь о брюки. Кровь. Должно быть, сильно порезало стеклом. Лучше я прострелю твою башку. Крестов стиснул зубы. Рассчитываешь вернуться к своим, чтобы с той стороны из подручней было открывать польбу? Вернуться? Ха, короткий злосмешок. Ты, мать твою, совсем ни хрена не понимаешь, а? Кальта щёлкнули по носу. И я приняла во всём этом дерьме живейшее участие. Он такого не прощает. Отойди от флайера. И чтобы я видел твои руки. А не то что. Подступила на шаг ближе. Пистолет вытянут в руке, повернулся следом за ней. Думаешь, сможешь угробить меня как-то более смертельно, чем Кальт? Хочешь проверить? Шаг навстречу. Не опускай оружие. Всё верно. Так и должно быть между едва знакомыми людьми, чужими. Не хочу. Или ты всерьёз рассчитывал, что я отдам право решать мою судьбу тебе и твоей трахнутой на всю башку команде психов? Вот уж котись на хер. Мне, конечно, нравится твоя фашистская физиономия, но моя жизнь нравится мне больше. Резкий взмах руки, камень летящий в лицо. Крестов едва успевает увернуться. Но за секунду, что он упускает Иран из прицела, она одним прыжком оказывается рядом. Удар под локоть уводит дуло вверх. Рука выворачивается в болевом захвате, оружие падает из дрожавшихся пальцев. Всё это уже было с ними. Удар оковкой сапога под колено не позволяет Ирану наклониться за пистолетом. Не успевает дотянуться и Кристоф. Удар с разворота ногой в рёбра отбрасывает назад. Подсечка сшибает на землю. Иран замахивается вновь, но Крис успевает крутнуться и быстро вскочить. Пистолет, оказавшийся под ногой, отлетает в сторону. Плевать, он забьёт её голыми руками, если потребуется. Горло сводит от клокочущей злости на неё, что не оставляет выбора, на себя, что имел грёбаную наивность поверить, будто могло быть как-то иначе. А я-то надеялась, что мы договоримся по-хорошему. Иран с стереущимся шагом обходит его слева. Крестов повторяет движение, напряжённо следит за ней взглядом. Нет смысла отвечать, разве что ударом на удар, болью на боль. Боковой подкат, резкий удар в грудь. Мимо. Уклоняясь, Иран ловит его кулак к ладонью киберпротеза. Хруст, острая боль. Локоть свободной руки бьёт ей в лицо. Иран отшатывается, увеличивая расстояние. Кристов сокращает его снова. Удар по рёбрам. Второй, третий, четвёртый бьёт пустоту. На пятый счёт кулаки Бры протеза врезаются ему в переносицу. Клынувшая носом кровь и липко затекает за шиворот. Как в старые добрые времена, а? Разбитые губы окрашивают оскаленные в ухмылке зубы алым. Хотя не такие уж они и старые, а уж ни хера не добрые и подавно. Но согласись, охренительно весёлые, а? Она вновь врывается в бросок. Удар в ответ на удар. Атака в ответ атаке. Разбитый лоб взамен двух сломанных пальцев. Выбитое колено против вывихнутого плеча. Треск рёбер в расплату за удар в висок и хлынувшая из ушей кровь. Так проще, когда рассчитанный удар достигает цели, когда ярость не позволяет мыслить дальше этого удара, гораздо проще, чем выстрелить, глядя прямо в глаза. Крестов отшатывается, едва успевает увернуться от удара с ноги, бьёт в ответ. Иран быстро отклоняет голову назад, но он целит не в лицо. Рука смыкается в копье волос, тащит в сторону, бьёт затылком о борт флайера. Раз, другой, третий, изо всей силы, оставляя размазанные красные пятна на обшивке. Всерьёз, чтобы покалечить, чтобы убить, чтобы вырвать из себя, как опухоль, выжечь, как заразу в открытой ране, как проглоченную отраву выблевать и растоптать, покончить с ней в себе. Крис давится воздухом. Пальцы киберпротеза бьют в основании горла. Боль и удушье заставляют ослабить хватку. Удар в скулу, в подбородок. Под третий удар Кристоф подставляется намеренно. Ловит руку под локоть, выворачивает плечо на излом. Этого достаточно, чтобы обездвижить её. Этого недостаточно. Хруст ломаемой кости. Короткий вскрик боли оглушительным звоном бьющий по ушам. Режущий раскалённым лезвием на секунду ослепляет, на секунду сменяет ярость ледяным ужасом, на секунду заставляет помедлить. Удар в кадык выбивает остатки воздуха. Удар в солнечное сплетение сгибает пополам. Секунда — подсечка. Еще секунда — Ирон наваливается сверху. Кристоф так и не успевает понять, откуда в ее руке взялся пистолет. Лишь чувствует, как холодный ствол до боли вжимается ему под нижнюю челюсть. Вот и все. «Как... каково?» Ирон силится отдышаться, рычит от боли. Ее лицо злито кровью. Левая рука безжизненной веревкой висит вдоль тела. «Какого хера ты не дал мне уйти?» Голос дрожит, будто она едва сдерживается, чтобы не сорваться в крик. «Какого хера тебе надо было сдохнуть здесь?» Дуло пистолета вжимается сильнее, словно вознамерившись без выстрела проломить гортань. «Заткнись!» — хрипло, от сбитого дыхания, от боли, от отчаяния. «Заткнись и стреляй!» Перекошное лицо, судорожно сжатые челюсти, зло сощуренные черные глаза. Невыносимо смотреть в них. Невыносимо ждать выстрела под прожигающим насквозь взглядом. Невыносимо думать, что через мгновение эти глаза будут равнодушно смотреть, как он захлебывается кровью из простреленной глотки, что разбитые губы вновь искривит усмешка. Какого хера она медлит? «Стреляй уже, мать твою!» Горло сдавливает боль. Легкие раздирает на куски оторвущегося наружу отчаянного крика. «Хер ауф мит дизе, фердам тер шайзе!» «Прекрати это гребанное дерьмо!» «Давай уже! Ну, стреляй!» Тяжело свистящее дыхание замирает на вдохе. Во внезапно наступившей тишине Крис отчетливо слышит едва уловимый стрек от хода спускового крючка. «Выстрел!» Барабанные перепонки взрываются болью. Второй. Третий. Лицо сечет осколками, опаляет жаром. Четыре. Пять. Шесть. Лишь на десятом, почти оглохнув, ослепнув от вспышек, Крестов осознает, что пули бьют в бетонный пол возле его головы, и что по стороне звук, ввинчивающийся в уши сквозь боль и грохот, это не звон в поврежденных перепонках. Это крик, надрывный, отчаянный. Удар рукоятью пистолета в висок. Сознание меркнет. Кажется, лишь на мгновение, но когда Крис вновь открывает глаза, ни Ирон, ни Шаттла уже нет. С отвращением сплюнув на пол кровью, Кристоф тяжело поднимается, прижав руку к пульсирующему болью боку. Кажется, эта дрянь сломала ему пару ребер, но гораздо больнее было совсем не от этого. Выстрелы на 10 часов Бред вскинул голову, напряжённо вслушиваясь, но не услышал ничего, кроме шелеста ветра по каменному крошеву. "Шаттл уже сел?" спросил он, вглядываясь в указанном направлении. "Далеко. Некорректно." отозвался Эйн. "6 минут до посадки." Капитан ушёл в эту сторону. Со всё нарастающей тревогой Бред щёлкнул кнопкой интеркома. С полминуты вслушиваясь в бессвязный шипение, Крестов не отвечал. "Иду за ним. Прикрой, если что." Брэд вышел из укрытия с оружием на изготовку, направляясь туда, где был спрятан флайер. Но не успел он миновать и пары зданий, как увидел Кристофа. Тот шел ему навстречу быстрым, но каким-то неровным шагом. И лишь когда подошел ближе, Брэд заметил кровь на разбитом лице, на кулаках, на броне. «Флайера больше нет», — сообщил Кристоф, поравнявшись с Брэдом, с таким жутким ледяным спокойствием, что у него даже не возникло мысли выспрашивать подробности. На позиции вернулись молча. Штрудель сухо скомандовал готовность номер 1. Внутри шлема навязчиво пахло табаком, или так только казалось из-за неотвязного желания закурить. Шаттл приземлился гораздо ближе, чем они рассчитывали, миновав треть встроенной линии обороны. В прицеле визора Бред сумел насчитать 26 вооружённых бойцов. Плохо. Делятся на три группы. Первая, самая большая, берёт резко вправо от корабля, видимо, намереваясь зайти к нему с тыла по широкой дуге. Бред быстро теряет их из виду. В этом квадрате за оборону отвечает Кристоф и Рагна. Вторая группа обходит слева, в стороны Еси и Эриха. Последняя выбирает кратчайший путь. Хорошо. Ещё пара десятков шагов и осколочные гранаты собьют им строй. Тогда можно будет открывать огонь. Ещё немного и головной боец, не сбивая шага, переступает абсолютно невидимую растяжку и вскидывает ладонь, останавливая следующих за ним. Шестерые идут в обход. Первый продолжает путь и перешагивает следующую растяжку. И еще одну. «Боец на 12 часов!» Рация в шлеме оживает голосом Эйнстока. «Это киборг. Не стрелять по нему. Только спровоцируйте. Возьму на себя». Брэд крепче стискивает винтовку. Этого следовало ожидать. Пираты знали, с кем столкнуться. Шестерка бойцов заходит в тыл здания, в котором он держит позицию. «Отлично!» «Можно быстро переместиться к противоположному окну и ударить в спину парой гранат». Новральский киборг обойдя растяжку с самострелом, замедляет шаг рядом с укрытием Брэда, словно прислушиваясь. Позиция для стрельбы, кажется, заманчиво выгодной. С такого расстояния промахнуться просто невозможно. Вернее, было бы невозможно, если бы речь шла о человеке. Но Брэд видел, как инсток увернулся от пущенной в упор пули. Поэтому он ждёт, лишь когда киборг проходит мимо и вспоминает, как нужно дышать. Взрыв. Кажется, со стороны Кристофа. Выстрелы. Киборг срывается с места. быстро исчезает из виду. Бред Обри метю бросается к противоположному окну, швыряет гранату и открывает огонь. Краям глаза успевает заметить ещё одну группу, прежде чем ответный огонь вынуждает его нырнуть в укрытие. Бред поскомо возвращается на прежнюю позицию, вновь видит вражеского киборга, а ещё мигкнувшего за стеной противоположного здания Эйнстока. Короткий разбег, кувырок и Эйн оказывается между киборгом и группой штурмовиков, перекрывая им сектор обстрела друг друга. Ствол винтовки утыкается в ближайшему бойцу под рёбра. Короткая очередь. С такого расстояния щиты не срабатывают. Эйн разворачивается живой пружиной, сшибает с ног следующего. Не успевают. Кибер открывает по нему огонь. Щит вспыхивает голубоватыми искрами. Эйн двумя прыжками отскакивает под защиту стены. Пять рыбойцов рассредоточиваются, занимают укрытие. Четверо. Одного брат успевает снять длинной очередью в аккумулятор и в голову. Сам тут же припадает к земле. Пережидай ответный огонь. Дождавшись секундной передышки, меняет позицию. Стрельба слышится со всех сторон. Сложно сказать, как обстоят дела у остальных. Рация молчит. Бред снова видит Эйнстока. Тот оказывается рядом с Кибергом и резким подкатом выбивают у него винтовку. Выхватят пистолет они одновременно, сбивая друг другу прицелы почти в самый момент выстрела. Растреляв все патроны, сцепляются в рукопашной, абсолютно молча, без криков, без рычания, не издавая вообще никаких звуков и не меняя выражения лиц, даже когда удары достигают цели. Смотреть на это жутко. помочь, вряд ли возможно. Даже пираты не рискуют полить поскреснувшемуся клубку киборгов из опаски задеть своего или, что вернее, из боязни попасть под раздачу. Самому Брэду везёт меньше. Его позицию накрывает плотным огнём. Кажется, подступили ближе. Не дожидаясь, пока ему отрежут путь к отступлению, Лара и бросает винтовку. На следующей точке есть другая. И вооружившись пистолетом, Полском добирается до пожарной лестницы, а после короткими перебежками отступает к ближайшему зданию. Взрыв Ударная волна портасквывает Брэда по земле, впечатывает спиной в стену. Грудь спирает от боли, в ушах звенит. Рот быстро наполняется кровью. Вдох. Вдох. Воздух с трудом проталкивается в лёгкие. Бред рывком откатывается за угол, быстро ощупывает себя. Серьёзных повреждений вроде бы нет, лишь прокусил язык от силы удара. Кажется, по нему попали из какого-то тяжёлого оружия. Спасли только щиты. Я в кольце. Враз из шлема слышится тяжёлое дыхание Крестофа. Взрываю аккумулятор. Всем покинуть зону поражения. 30 секунд. Поскоком вдоль стены Бред добирается до укрытия, вновь ищет глазами Эйнстока. Находит почти сразу. Успел мимолётно удивиться, как открыто он и его противник сражаются вместо того, чтобы палить из укретий. Хотя, наверное, раньше кончились бы все боеприпасы мира, чем два киборга смогли бы достать друг друга. Бред бросает гранату в окно одноэтажного здания, где ранее приметил двоих бойцов. Взрыв. Тишина. Попал. Промахнулся? Или уже успели сменить позицию? Оглушительный грохот. Брэд ныряет в нишу у стены, едва успевает прикрыть голову руками. Крупные камни больно бьют в спину. Бетонный пол идет трещинами. Ларай далеко от рванувшего аккумулятора, но ветким стенам зданий довольно и небольшого усилия. Остается лишь надеяться, что пиратам в зоне поражения повезло меньше. Брэд успевает сделать едва ли десяток выстрелов, когда его снова загоняют в укрытие подавляющим огнем. Снова окружают. Паршиво. Нужен Эйнсток, он бы в минуту расправился с засевшими вокруг здания пиратами. Но пока он связан боем с Киборгом, шансы выстоять тают с каждым вдохом. Брэд решает рискнуть. Смена позиции. Бесконечно долгая секунда на синхронизацию прицела с новой винтовкой. Дождавшись, когда Эйн и его противник расцепятся хотя бы на миг, Брэд посылает длинную очередь. Киборг отскакивает. Вмиг разворачивается, стреляет в ответ. Лорай едва успевает спрятаться. И лишь когда под плечевым сочленением брони становится неожиданно мокро и горячо понимает, не успел. Мгновением позже приходит и боль. Губка, укол, некогда разбираться. Новый бросок гранаты, на этот раз удачный. Двоих разрывывает в стороны. Пражский киборг резко прыгает назад, подхватывает отброшенную взрывом винтовку. Энсток не успевает. Очередь бьёт его в грудь. Щит искрит и гаснет. Бред почти наеву слышит, как пули с треском врезаются в тело. Но вместо того, чтобы увернуться, Эйнсток стремительно идёт на сближение. Рука смыкается на стволе винтовки, идёт вниз. Выстрелы прошивают Эйну в бок, в то время как он рывком подтаскивает киборга вплотную и вгоняет нож ему в глаз. Тот же падает, получив очередь по ногам. Не успевает подняться, когда рядом будто бы из-под земли вырастает ещё один боец. Расстреливает в упор, вернее, пытается. Эйнсток перекатывается, подхватыт винтовку поверженного кибора, открывает ответный огонь. Противнику ворачивается. Не человек. Ещё один киборг. Что-то гулко звякает по полу в метре от Брэда. Граната. Даже не подумал, что может не успеть. Лара и хватает её и вышвыривает обратно. Ближний взрыв опаляет незакрытую шлемом часть лица. Успев разоружить друг друга, Эйн и его противник бьются в рукопашную, то сцепляясь, то вновь раскатываясь в стороны. Киборг теснит Эйнстока, вынуждая отступать и защищаться, пропускать удар за ударом. Эйн едва успевает вскинуть плечо, закрываясь от броска ножа в шею. Сила удара пробивает броню вместе с плотью. Киборг подскакивает вплотную, вырывает нож, бьет еще. Лезвие входит под ключицу, увязает в кевларовом композите. И еще раз, и еще, до тех пор, пока Эйнсток не подставляется боком, позволяя ножу с чавканием войти под ребра в пробитую пулями прореху на броне. И тут же резко разворачивается, заклинивая лезвие, выворачивая держащую его руку инерцией движения. Скрученные пальцы бьют противнику в шею. Киборг вздрагивает, оседает на землю. В сжатом кулаке Эйна поблёскивают имплантатами несколько вырванных с мясом позвонков. Сдвоенная очередь. Инстинкт тяжело отступает под защиту одной из стен, оставляя на земле размазанный кровавый след. В рации шлем изучит сдавленный тонкий вскрик. Юковский, цела? Голос Кристофа. Юковский, докладывай. Тмительные секунды тишины. Цела, в голосе слышны слёзы. "Отходи", командует Кистов. "Не высовывайся без нужды". Очередь слева. Бред, почти не глядя, швыряет гранату, предпоследнюю. Справа эхо надзывается ещё два взрыва. Там должна барянец Эрих. Сколько времени прошло с начала атаки, Бред не понимает. Картинка перед глазами плывёт. Кажется, ранение оказалось серьёзнее, чем он думал. Запас патронов тает на глазах. В здании у самого обрыва осталась последняя спрятанная винтовка. Дальше отступать будет некуда. По полуразрушенной лестнице Бред тяжело взбирается на третий этаж. Строение, в котором должна держать оборону Рагн, молчит, но, кажется, чья-то винтовка ещё огрызается ближе к обрыву. Разглядеть, кто стреляет, Бред не может, а заложенные уши плохо различают направление звука. Зато с высоты чётко видно, как в соседнем здании Эрих высовывается для выстрела и резко оседает, зажимая рукой шею. Из-под ладони точками выплёскивается кровь. Бред выпускает длинную очередь по нагромождению камней. Кажется, стреляли оттуда. Он не успеет пробиться к Эриху, но может дать ему хоть немного времени. Приняв огонь на себя, когда Бред на секунду поднимает голову, он видит рядом с Эрихом Есси. Взрыв. Есси падает лицом вниз и остаётся лежать, больше не двигаясь. Ещё взрыв. Пол под Бредом обрушивается вместе с грудой камней, увлекая вниз. Дикая боль в позвоночнике вышибает воздух из лёгких. Бетон проламывается, опрокидывая еще на этаж ниже. Брэд глохнет от собственного крика. Массивный кусок перекрытия падает на ногу. С треском ломает искусственный сустав вместе с живой костью. В глазах темнеет от боли. Рыча сквозь стиснутые зубы, Брэд пытается сдвинуть плиту, вывернуться из-под нее. Раз, другой, бесполезно. Нога застряла намертво. Новый взрыв. Стена змеится разломом, кренится. Какие-то доли секунды преодолевая прочность покорежной арматуры. и складывается внутрь, будто картонная. Брэд даже не успевает подумать, что это конец. Лишь инстинктивно зажмуривается и закрывает голову. Грохот. Пыль, наполняющая легкие, раздирающие горло. Внезапно наступившая тишина звоном давит на уши. Тишина. Брэд открывает глаза. В трех шагах от него стоит Эйнсток, грязно-серый, от перемешанной с пылью крови. Глыба бетонной стены лежит на его сгорбенных плечах. Красные капли, часто сбегающие по торчащему из-под ребер куску арматуры, собираются в лужицу у его ног. «Да п-п-п-пустимый ущерб!» Бульки ищи хрип вместо голоса, кровь, стекающая по подбородку. Эйн болезненно передергивает плечами, сваливая плиту в сторону. Пошатывается, с явным трудом удерживаясь на ногах. «Должен был успеть!» Резко выдернутая арматура звякает у ног, плеснув темно-алыми брызгами. Ответить Брет не успевает. Взрыв со стороны обрыва. Короткая очередь, вскрик. Выбитый из укрытия Рагнн бежит под защиту валуна на краю. Простреленная нога подламывается. Рагнн неловко взмахивает руками, пытаясь удержать равновесие. Непроизвольно делает несколько шагов, покачивается и изумлённо охает, потеряв под собой опору. В следующее мгновение над обрывом уже никого нет. Доли секунды, и на месте нет уже Эйнстока. Четыре прыжка, четыре нечеловечески длинных и стремительных прыжка до края. Рай вцепини не наблюдал, как Эйн, не затормозив ни на мгновение, оттолкнулся ногами и ласточкой нырнул вниз, оставив на пыльных камнях лишь пятно крови. Бред уже не видел, как сгруппировавшись, Эйнсток сумел догнать Рагну в падении, и что последние секунды он потратил на то, чтобы накревко стиснуть её плечи, заглянуть ей в глаза, хотя бы взглядом сказать все слова, что так и не были произнесены, и что в этом мгновении в его глазах не было ни тени сожаления. Он улыбнулся ей, легконько, чуть заметно, и в самый последний миг рывком развернулся спиной к поверхности, принимая весь удар на себя. Крестов бежал под обстрелом, под взрывами гранат. Он короткими перебежками перемещался в сторону шаттла. После того, как рванувший аккумулятор разметал здания поблизости от корабля, держать позицию больше не было возможности. и смысла. Сколько там полегло? С полудюжины, чуть больше. Какая разница? Всё равно не выстоять. Патроны на исходе. Пираты подошли вплотную к вайндо. Кристоф видел, как Лора и оттеснили к самому обрыву. Где-то там же редко отстреливался кто-то ещё. Значит, есть живые. Значит, есть шанс пробиться к пиратскому шатру, захватить его, подобрать уцелевших и скрыться раньше, чем Байерт начнёт стрельбу. Кристоф бежал, отстреливался, падал, вставал и бежал дальше. Ему прострелили плечо, несколько пуль на вылет прошили бедро, одна застряла в голени. Наверное, лишь всплеск адреналина позволил ему двигаться дальше. Крису оставалось еще две-три перебежки, когда пираты, видимо, получили новый приказ, потому что стрельба вмиг затихла. А после группы принялись спешно отступать к шаттлу. «Черт Ас-2, он успеет первым». Кристоф никогда не замечал за собой затмение рассудка или впадение в боевой транс. Однако всё, что происходило дальше, он почти не запомнил. Череда выстрелов в лиц и крови слилась в сплошную перину. В памяти отложились лишь два момента: не вовремя закончившиеся патроны и охранник в кабине шаттла, которого пришлось ликвидировать при помощи ножа. Кистов заблокировал двери. "Лорай, сообщи свою позицию", прикричал он в интерком, пытаясь перекрыть шум взвывших двигателей. "Юковски, Трамп, кто меня слышит? Сообщите пози- Корпус сотряс мощный толчок. Криса швырнула на панель управления. Стекло иллюминатора расцвело рыжими всполхами. Вайн-до. Горящий от бешеного пульса внутренности мигом смёрзли с ледяным комом. Зачем? Неужели Кальт так жаждал расправы, что пожертвовал даже оружием? Негнущиеся пальцы включили экран панели управления. И лишь тогда Кристоф понял, в чём дело. На Редаре мигали красными точками пять полицейских крейсеров. Зелёная точка Боярда удалялась. нет смысла задерживаться. В сетчатку намертво вплавёлся образ пылающей воронки, обломков, взлетающих по спирали из зданий, сложившихся вокруг будто костяшки домино. Интерком молчал. Шаттл оторвался от земли, и Крис, стиснув зубы, быстро задал разворот. Он не хотел видеть, как горит его корабль.